Сестра, маленькая, тоненькая, золотые кудряшки из-под косынки, возникла бесшумно, переменила капельницу, потрогала провода, а потом заглянула под койку и сказала негромко и с удовольствием «О, это он хорошо отмочился!» «Это не он, — сказал Станислав, — это я хорошо отмочился!» Сестра даже не посмотрела на него, она уже уходила прочь, ловко подхватив и полупустую капельницу, и наполовину полную утку. И он понял, что на самом деле ничего не сказал я, только думал сказать, но у него не получилось почему-то. Кошки в дверях уже не было. Импульсы бежали по монитору. После сестры остался слабый, приятный, золотистый запах чистоты, здоровья, нежности. И почему-то именно сейчас он понял окончательно: все будет путем. Подъем кончился, начинается спуск. Непонятно только было, хорошо это или плохо. Однако белая мерзкая полоска между веками у Виконта исчезла. Виконт теперь просто спал. И было ясно, что он проснется. Все произошло одновременно. Виконт широко раскрыл глаза и улыбнулся сонно, а в дверь стремительно ворвался товарищ полковник и еще кто-то с ним. Несколько человек, толпа, группа. Подразделение. Тихая сумеречная комната сразу сделалась шумной от множества энергичных движений и от торопливого дыхания, и запахи вдруг возникли сильные, совершенно здесь неожиданные, табак, лук, крепкий одеколон. Вся эта орава мгновенно окружила койку Станислава, встала стеной, все они были в белых халатах, и все они были военные, и Станислав поднялся, предчувствуя недоброе однако поначалу никто на него внимания не обратил, словно бы его здесь и не было вовсе. «Виктор Григорьевич, голубчик! Ну как вы, голубчик?» вскричал товарищ полковник, одновременно вполне профессиональными движениями, хватая Виконта за пульс, поворачивая для обследования капельницу, подкручивая что-то на мониторе, уже видя, что Виктор Григорьевич вполне ничего себе, все с ним окей и скоро будет совсем как огурчик». И все прочие загалдели разом в этом же смысле, и видно было, что они в самом деле рады все радехоньке, что, кажется, обошлось, проехало, слава тебе, Господи, миновала их чаши сия. И было как-то не то чтобы странно, но как-то неожиданно видеть именно на этих лицах совершенно непрофессиональную штатскую радость и обыкновенное человеческое облегчение. Лица были вообще-то жесткие, военные с такими лицами в атаку ходить, а если уж в белом халате, то трупы вскрывать, откусывая попутно от бутерброда с котлеты. Виконт уже говорил что-то, отвечал, спрашивал. В голосе возникли и набирали силу знакомые, сварливо раздраженные нотки. Руку Станислава он отпустил, и теперь, не глядя, на ощупь копался у себя за воротом рубашки, отсоединяя провода. Говорили несколько человек разом. Кто-то приезжает, вот-вот прибудет, кто-то очень важный, всем немедленно надлежало быть как штык в темпе. Виктор Григорьевич, разумеется, должен пока лежать, сейчас его перевезут в нормальную палату, но если генерал вдруг пожелает, то тогда, конечно, придется. На этом они и зациклились, потому что Виконт не собирался переходить в нормальную палату, он, наоборот, требовал свою одежду, сюда всю и немедленно. Ему пытались втолковать, что об этом не может быть пока и речи, Но речь была только об этом и более ни о чем. И тут какой-то тихий, ниоткуда возникший человек взял Станислава за локоть и потянул его за собой. Они быстро миновали несколько темных, холодных комнат, где пахло резко и остро какой-то не медициной уже, а сангигиеной, где запустение царило, по полу разбросаны были не то тряпки, не то бинты, какие-то склянки улетали из-под ног и стояли вдоль стен каталки со скомканными простынями, а на одной из каталок лежал белый неподвижный сверток. Потом они оказались в лифте, большом, грузовом, грязноватом. Кабина медленно, с трудом, будто кто-то ей не давал двигаться, поползла вниз, и Станислав спросил, наконец, «В чем дело? Почему такой пожар?» Тихий человек, небольшого росточка, но словно весь литой, в мундире у него не оставалось ни кубика свободного места. Все было заполнено крепким телом, а погоны были майорские. Посмотрел на него снизу вверх прозрачными глазами, без всякого цвета, и сказал почти неслышно. «Сейчас, товарищ Красногорский, сейчас. Моя фамилия Красногоров». Тихий майор кивнул, понимающе, даже поощрительно как-то. И тут кабина остановилась. Дело пошло еще быстрее, чем раньше. Пробежали по ледяному цементному коридору со стенами сплошь заплетенными кабелями. Словно тоннель метро, по невидимым ступенькам невидимой лестницы спустились еще ниже, в этом тускло освещенном тоннеле уже и снег серебрился под ногами, и тут они через полуоткрытую железную амбарную дверь выскочили на двор. На дворе все залито было прожекторным светом, но это была не та проходная, через которую они прибыли несколько часов назад, а какое-то другое место. Заснеженный асфальт, колючая проволока справа-слева и бесконечные штабеля деревянных ящиков, небрежно затянутые заснеженным брезентом. За пределами прожекторного света все еще стояла ночь, а людей не было вокруг никого, одинокий автомобиль ждал их, уже не «Волга» никакая, а «Москвич», глухой беззаконный пикапчик, и задняя дверь у него была распахнута. Внутри пикапчика все было ледяное, промерзшее, И тихий майор первым делом протянул Станиславу его пальто. Пальто тоже было ледяное, промерзшее. Видимо, все это время оно здесь, на стылом железе, и пролежало. Но Станислав его на себя торопливо напялил, и через некоторое время стало в смысле холода полегче. Москвич мчался, не разбирая дороги. Станислава мотала и подбрасывала, кидала на майора и опрокидывала на спину, так что туфли с ног улетали в угол, пока не ухватился он за какую-то ременную петлю. В желтом грузовом свете он еле различал майора, который тоже цеплялся за что-то там и которому это так же мало помогало. Мерзли ноги в нетяных носках. Рука, вцепившаяся в ремень, вскоре окоченела вовсе. Пар вырывался изо рта и оседал на стеклах очков. «Увезут сейчас куда-нибудь на свалку и пристрелят», – подумал он равнодушно. Это было маловероятно. Он был уверен, что везут его домой. Когда пикап остановился и мотор заглох, некоторое время стояла тишина и ничего не происходило. Станислав и майор молча глядели друг на друга. Говорить было нечего, видимо, и тому, и другому. Потом со скрипом отворилась задняя дверь. Наверное, открыть ее можно было только снаружи и открыла ее знакомая личность – давишний шофер с пастью форели и с носом, сложно искривленным, словно пропеллер. Майор выбрался наружу первым и вежливо протянул руку, чтобы помочь вылезти Станиславу. Станислав этой рукой пренебрег. Они стояли на мостовой, напротив его парадной. Ночная улица была мрачна и пуста. Около фонаря, превратившись в сугроб, Спал зимним сном Ларискин Запорож. «Вас проводить?» – спросил майор. «Не надо, сам дойду». «А ключ у вас есть?» «Разберусь». «Тогда до свидания?» – сказал майор с явно вопросительной интонацией. Станислав не ответил ему. Он о нем забыл. Ничего не кончилось. А если и кончилось, то началось сначала. Этот проклятый Запорож вышиб из него все мозги. Он снова ощутил себя вурдалаком. И снова шершавый кол торчал у него в середине груди. «Будьте вы все прокляты», — сказал он кому-то. «Я не хочу жить». Виконт позвонил ему день спустя. «Ты снова меня вытащил, мой стак», — сказал он. «Нет, это ты меня вытащил, мой Виконт, если уж на то пошло». «Можно я зайду к тебе сейчас?» «Да». Он повесил трубку и вернулся к своему дневнику, который держал на столе, не решаясь раскрыть. Потом раскрыл. Последняя запись там была. 1 января. Сегодня ночью умерла моя Лариска. Я не хочу жить». И тут он, наконец, заплакал.